Бабушка с малиной. На 101 километре толпа ягодников штурмует поезд Комарихинская Теплая гора. Поезд стоит здесь одну минуту. А ягодников тьма, и у всех посуда: Кастрюли, ведра, корзины, бедоны. И вся посуда полна. Малины на Урале бери, не переберешь. Шумит, волнуется народ, гремит и трещит посуда, поезд стоит всего минуту. Но если бы поезд стоял полчаса, все равно была бы давка и паника. Так уж устроены наши пассажиры, всем хочется быстрее попасть в вагон и там уж ворчать. И чего стоит, чего ждет, работнички. У одного вагона гвалты и суеты особенно много. В узкую дверь тамбура пытаются влезть штук 30 ребятишек, и среди них копошится старушонка. Она остреньким плечом режет массы, достигает подножки, цепляясь за нее. Кто-то из ребят хватает ее подмышки, пытаясь втащить наверх. Бабка подпрыгивает, как петушок, взгромождается на подножку, и в это время случается авария. Да что там авария, трагедия, самая настоящая трагедия. Берестяной туис, привязанный на груди платком, опрокидывается, и из него высыпается малина, вся до единой ягодки. Туис висит на груди, но уже вверх дном. Ягоды раскатились по щебенке, по рельсам, по подножке. Бабка оцепенела, схватилась за сердце. Машинист, уже просрочивший стоянку минуты на три, просигналил, и поезд тронулся. Последние ягодники прыгали на подножку, задевая бабку посудой. Она потрясенно смотрела на уплывающее красное пятно малины, расплеснувшееся по белой щебенке, и, встрепенувшись, крикнула «Стойте! Стойте! Родимые, подождите! Соберу!» Но поезд уже набрал скорость. Красное пятно мелькнуло зорницей и погасло за последним вагоном. Проводница сочувственно сказала, чего уж там собирать, что с возу упало. Слабо ты, бабушка, в вагон, а не висела на подножке. Так с болтающимся на груди туисом и появилась бабка в вагоне. Потрясение все еще не сходило с ее лица. Сухие сморщенные губы дрожали и дрожали. Руки, так много и проворно, работавшие в этот день, руки старой крестьянки и ягодницы, тоже тряслись. Ей поспешно освободили место, да и не место, а всю скамейку. Притихшие школьники, видимо, всем классом выезжавшие по ягоды, бабка молча села, заметила пустой туес. Сорвала посудину вместе со стареньким платком через голову и сердито запихнула его пяткой под сиденье. Сидит бабка одна на всей скамейке и неподвижно смотрит на пустой фонарь, подпрыгивающий на стене. Дверцу у фонаря то открывается, то закрывается. Цвечи в фонаре нет, а фонарь уже ни к чему. Поезд этот давно уже освещается электричеством, а фонарь просто запамятовали снять. Вот он и остался сиротой, и дверца у него болтается. Пусто в фонаре, пусто в туесе, пусто у бабки на душе. А ведь еще какой-то час назад она была совершенно счастлива. В кои-то веки поехала по ягоды, через силу лазила по чещебе лесным завалом, Быстро со сноровкой собирала малину и хвастала ребятишкам, встретившимся ей в лесу. Я прежде проворная была, ох, проворна! По два ведра малины в день насобировала, а черницы либо брусники до да совком и поболе черпывала. Свету белого не видать мне, если вру, — уверяла бабка пораженных ребят. И раз, раз, незаметно так, подговорок обирала малину с кустов. Дело у нее спорилось, и удобная старинная посудина быстро наполнялась. Ловка бабка и надиво-говорливо успела рассказать ребятам о том, что человек она, но не одинокий, пережила всю родову. Прослезилась, помянув внука Юрочку, который погиб на войне, потому что был лихой парень и не иначе, как на танку, бросился. И тут же, смахнув платком слезы средненьких ресниц, затянула. В саду ягода малина под укрытием росла и даже плавно рукой взмахнула. Должно быть, компанейская бабка когда-то была, погуляла, попела на своем веку. А теперь вот молчит, замкнулась. Горе у бабки. Предлагали ей школьники помощь, хотели взять туис и занести его в вагон, не дала. «Я уж сама, ребятки, уж как-нибудь, благословясь, сама, я еще проворна, ух, проворна! Вот тебе и проворна, вот тебе и сама!» Была малина и нет малины. На разъезде кому на кряж в вагон валиваются три рыбака. Они пристраивают в углу связки удочек с подсачниками, вешают на древние чугунные крючки весь мешки и усаживаются подле бабки, поскольку только подле нее и есть свободные места. Устроившись, они тут же грянули песню на мотив «Соловей, соловей, пташечка! Калина, лями, левшина, комариха и теплая гора!» Рыбаки эти сами составили песню из названий здешних станций, и песня им, как видно, пришлась по душе. Они ее повторяли раз за разом. Бабка с досадой косилась на рыбаков. Молодой рыбак в соломенной дранной шляпе крикнул бабке. «Подтягивай, бабусь!» Бабка с сердцем плюнула, отвернулась и стала смотреть в окно. Один из школьников придвинулся к рыбаку и что-то шепнул ему на ухо. «Ну-ну», — удивился рыбак и повернулся к бабке, все так же отчужденно и без интереса смотревший в окно. «Как же это тебя бабусь угораздило! Экая ты неловкая!» И тут бабка не выдержала. «Подскочила! Неловкая!» «Ты больно ловкий. Я раньше, знаешь, какая была? Я ранее...» Она потрясла перед рыбаком сухеньким кулачишком и так же внезапно сникла, как и взъерошилась. Рыбак неловко прокашлялся. Его попутчики тоже прокашлялись и больше уже не запивали. Тот, что был в шляпе, подумал-подумал и, что-то обмыслив, хлопнул себя по лбу, будто комара пришиб, Вскочил, двинулся по вагону, заглядывая к ребятам в посуду. «А ну, показывай трофеи!» «Ого, молодцы! Скопной малины набрала! Молодец!» Похвалил он конопатую девочку в лыжных штанах. «И у тебя, скопной, и у тебя! Молодцы, молодцы!» «Знаете что, ребятки?» Хитро, со значением прищурился рыбак. Подвиньтесь-ка ближе, и я вам очень интересное скажу на ухо. Школьники потянулись к рыбаку. Он что-то пошептал им, подмигивая в сторону бабки, и лица у ребят просияли. В вагоне все разом оживилось. Школьники засуетились, заговорили. Из-под лавки был извлечен бабкин туис. Рыбак поставил его линок и дал команду. Налетай! Сыпь каждый по горсти, не обедняйте, а бабусе радость будет. И потекла малина в ту из по горсти по две. Девочка в лыжных штанах сняла копну со своего ведра. Бабка протестовала, чужого не возьму, сроду чужим не пользовалась. Молчи, бабусь, — урезонил ее рыбак. Какое же это чужое? Ребята ж эти все внуки твои, хорошие ребята. Только догадка у них еще слаба. Сып, хлопцы, Сып, не робей!» И когда туис наполнили доверху, рыбак торжественно поставил его бабки на колени. Она обняла посудину руками и, пошмыгивая носом, на котором поплясывала слеза, все повторяла. «Да, милые, да, родимые! Да зачем же это? Да куда мне столько? Да касатики вы мои!» Туис был полон даже скопной. Рыбаки снова грянули песню, школьники тоже подхватили ее. «Эх, Калина, Лямина, Левшина, Комариха и теплая гора!» Поезд летел к городу. Электровоз рявкнул озорно, словно бы выкрикивал «Раздайся, народ, бабку с малиной везу!» Колеса вагонов поддакивали, «Бабку, бабку с малиной, с малиной везу, везу!» А бабка сидела, прижав к груди туи с ягодами, Слушала дурашливую песню и с улыбкой покачивала головой. «И придумают же, придумают же, лешие!» И что за в языки народ пошел?